Глава 16. Варя. Всю дорогу до дома с Олей болтали ни о чём. Это отвлекало от мыслей, которые дома в полной тишине и одиночестве налетали на меня. Готовлю обед, который плавно переходит в ужин, и одежду на завтра. Теперь точно никаких каблуков в лагерь. Останавливаю свой выбор на сарафане из лёгкой ткани и мягких балетках, если, конечно, не подведёт погода. Перекусив и приняв душ, заползаю в постель и не включая телевизор, окунаюсь в новый роман, пытаясь отвлечься от образов, которые так настойчиво лезут в мою голову. Утром просыпаюсь раньше будильника, что мне в последнее время совершенно не Я летала во сне, и так реально, словно парила в небе над облаками, а подо мной проплывали города, огромные мегаполисы, наполненные жизнью. Откидываясь на подушки, уставившись в потолок, Варя, это намёк твоего подсознания о том, что хватит витать в облаках, пора возвращаться в реальность, бубнёла сама себе тихонько под нос. Однако как не хочется быть в этой реальности, плавать в проблемах и пытаться удержаться на плаву, но и возвращаться в якобы беззаботное время, которое якобы ждёт меня в родительском гнезде, совершенно не хочу. Нет, Пусть там и будут все блага цивилизации, и фонтан денег, всё, что нужно для светского общества и полная безмятежность. Но нет, туда я не вернусь ни за какие коврижки. Кстати о коврижках. А есть-то хочется. Выползаю из тёплой постели и после водных процедур плетусь на кухню. На автомате, всё ещё погружённая в мысли, сооружаю пару бутербродов, которые тут же уплетаю с большим аппетитом, и кофе м горячий, горький, ароматный. Тяну руку с кружкой, чтобы сделать ещё один бодрящий глоточек, когда трель будильника чуть не делает меня заикой. И от неожиданности выпускаю из рук чашку, которая со скоростью света падает, расплескивая горячий кофе, и со звоном разбивается об пол. Варвара, блин, топаю ногой и тихо бешусь от своей извечной нерасторопности. Какая прелесть прям с утра, ругаюсь, перешагивая осколки. И направляюсь в комнату, чтобы отключить этот злосчастный писк. После подтихий собственный бубнёшь, собираю осколки, обязательно порезав ладонь, и мою пол. Утро, что надо, не дать не взять. Пока ещё чего не приключилось, быстро собираюсь на работу и чуть ли не бегом покидаю квартиру. Незапланированная уборка на кухне отняла прилично времени. Теперь главное не опоздать. Автобус в пара десятков метров бегом и А вот и наша Варенька на пороге в школу попадается Ксения. Вот и встреча. И вам доброе утро. Натягиваю улыбку и хочу прошмыгнуть мимо, но женщина хватает меня за локоть и заставляет остановиться. Варя. Мне показалось или ты заигрывала с одним из родителей ученика своего класса? Едко выдавливает колкость. Вы правильно выразились, вам показалось, Ксения, Выдергиваю руку. Хорошего дня и направляюсь в свой кабинет. Ну-ну, слышу вдогонку. День так день, ничего не скажешь. Я уже мысленно боюсь, что будет дальше. А дальше просто череда неприятных и выводящих из себя событий. Первое, что случилось это полный беспорядок на моём рабочем столе. Но это не проблема. Класс, как и в предыдущие дни, выполняет зарядку. После построения к нам присоединяется Ася, которую привёз её дядя. С сожалением подмечаю, что хотелось бы увидеть её отца, но тут же отгоняю эту мысль. Ася, как и раньше, много молчит и практически не разговаривает с одноклассниками. Лишь пару раз я замечала её за разговором с одним из мальчиков. После обеда все разошлись по кружкам, а Ася, как всегда, без всякого интереса сидела в классе, что-то делая в телефоне. Ася, так нельзя. Неужели тебе не интересно что-то новое узнать? Обокачиваясь о стену и пытаясь придать лицу невозмутимый вид. Нет. Всё, что есть в этой дурацкой школе, мне не интересно, не поднимая на меня взгляда, отвечает девочка. А что тебе нравится? Может, поделишься? А с чего бы это? Поднимает свой взгляд и Ну, задумываясь я, никогда мне ещё не было так сложно. Я, например, одно время очень хотела научиться разбираться в робототехнике, пожимая плечами. Вы, и роботы? Да ладно, усмехается девчонка. А что тут смешного? Вот из-за того, что никому не рассказывала о своём желании, так и не научилась, а очень бы хотелось. А ведь и правда, было много желаний чем увлечься. только до родителей этого не доходило, так как боялась показаться смешной. Кася задумчиво на меня смотрит и хмурит свой лобик, явно что-то просчитывая в уме. Отталкиваюсь от стены, думая, что больше не дождусь и слова от девочки, но та вдруг начинает говорить. Я хочу заниматься конным спортом. Вот так заявочка. Люблю лошадей. Ого, оборачиваясь, я и ловлю настороженный взгляд девочки. Это же здорово, а почему не скажешь родителям? Я думаю, вряд ли они бы отказали тебе. Им не до меня. И вы обещаете, что ничего им не скажете. Обещайте. Тон нетерпещий возражений и надутые губы. хорошо, как скажешь, пожимаю плечами и отправляюсь к своему столу, а сама в уме прикидываю, как бы воспользоваться правильно полученной информацией. После нашего разговора с Асей в класс по очереди стали возвращаться ребята. Пара часов, проведённых с детьми за разговорами и интересными интеллектуальными играми, и я распускаю класс, так как подошло время. И выходя следом за детворой, слышу крики из туалета. Что ещё стряслось? Ты чего к нему пристала со своими вопросами? Доносятся до меня обрывки фраз. Тебя забыла спросить. Уже узнаю знакомый голос. Я с ним дружу, и перестань обращать его внимание на себя. И не лезь к нему в пары в играх. Всё. Из дверей вылетает одна из моих учениц и следом в меня врезается Ася. Вот лягушка, пыхтит девчонка, отталкивая меня, но я стараюсь её удержать, подхватывая под локоток. Что происходит? Вы подрались? Пытаюсь разглядеть девочку. Ася. Её спросите, фыркает моя буйная ученица, и всё так же не перестаёт предпринимать попыток вывернуться ей это удается. дёрнула изо всей силы за сарафан, так что я почувствовала, как на лифе со спины разошёлся шов. А Ася, улучив момент моего замешательства, выпутывается и убегает по коридору на выход. Что происходит? из ниоткуда за спиной появляется директор школы. Я вздрагиваю от неожиданности, и резко оборачиваюсь, заводя руку за спину, пытаясь ощупать повреждения в одежде. Молния лопнула, и как назло джинсовка осталась в кабинете, который уже закрыла. Да вот, неуклюжая, пытаясь выкрутиться из сложившейся ситуации, неловко повернулась и порвался сарафан. Чувствую, как заливает щёки румянец под пристальным взглядом Игоря Владимировича. «Оу!» — выдает он, и тут же стягивает с себя пиджак, накидывая его на мои плечи. Пойдёмте, я вас подвезу до дома, раз так!» И развернувшись, следует к выходу, а я, опомнившись, тут же засеменила за ним. Мужчина открывает передо мной дверь своего автомобиля, а я замираю на пару минут и оглядываю пришкольную территорию. И нахожу девчонку, которая запрыгнула в машину дяди. Тот тоже поймал мой взгляд и хмыкнув сел за руль. Не успела начать работать, а уже прыгаю в машину директора. Хорошего же мнения обо мне будут коллеги. А уже сев в машину, замечаю Ксению, выплывающую из школы. Она тут же торопится к Игорю Владимировичу, но заметив меня в салоне, останавливается, сверля меня злым взглядом. Всё, Варя, приехала ты до конечной станции. Враг номер один, записывай. «Далековато то живёте, заговорил мужчина, услышав адрес. Можете остановить, я доеду на автобусе. Тут же резко реагирую, я чувствую себя обузой. Да нет же, Ухмылка появляется на его губах. Я, к тому, как вы каждое утро добираетесь до работы, удивлённый взгляд на меня и снова на дорогу. Мне не сложно, пожимаю плечами, слегка расслабившись. В салоне автомобиля стоит малоприятный запах ванили, стойкий такой, что мне кажется, я вся им пропахну. Как вам работа с детьми? Всё хорошо? Как приняли вас? Сыплет вопросами директор. Думаю, неплохо, отлично прошёл поход улыбаясь, вспоминая одну парочку. Да-да, мне Ксения Александровна рассказывала, что у вас сложились хорошие отношения с некоторыми родителями. От такого заявления я закусываю губу. И тут Ксения влезла. Я никого из родителей и детишек не выделяю. Все очень хорошие и общительные люди. Определённо мне повезло с классом. Говорю, ловя на себе задумчивый взгляд Игоря. Рад слышать, рад, повторяется он и замолкает. Останавливает автомобиль у моего дома и разворачивается в полоборота ко мне. Знаете, Варя, это обращение заставляет напрячься. Мне бы очень хотелось, чтобы вы сработали с коллективом. Мне нравится ваш подход к детям, и вы детям симпатичны. Я держусь в работе такой политики, как дружество внутри коллектива, и у меня пока всё выходит. Надеюсь, и вы станете частью нашей небольшой семьи. Спасибо киваю немного растерянно, хватаясь за ручку на двери. И да, стягиваю пиджак, но он меня останавливает. Завтра привезёте в школу? Не идти же вам с голой спиной. Мягкая улыбка касается его губ, и я снова краснею. Спасибо ещё раз, и выскакиваю из машины. А уже дома выдыхаю с облегчением, вешая мужской пиджак на вешалку. Ну и денёк. Не дай бог ещё таких.